Глава пятая. 8 июля 2014 года. 9.15. Этой ночью Саша снова почти не спала, и дело было даже не в пережитом стрессе, а в том, что она боялась его повторения. Еще свежа была в памяти история с ангелом, когда любая попытка уснуть превращалась для нее в потерю контроля над собой, хотя Саша и не могла не признать, что теперь ей немного легче. Как и сегодня, тогда они не сразу поняли, что происходит, но тогда в опасности была только ее жизнь, только ее преследовало нечто сверхъестественное, только ей угрожало. Сейчас же Саша была втянута во все это не одна, и это странным образом успокаивало. Все же забавное существо-человек. Зная, что в дерьме он один, ему почему-то легче с этим смириться. Или же некое подобие уверенности внушало то, что оба раза ее пытался спасти, разогреваясь «кулон». Саша считала, что если бы не подоспели на помощь в первый раз Ваня, во второй – Неф и Войтах, она бы все равно смогла спастись, кулон привел бы ее в чувство И никакие доводы о том, что она не могла самостоятельно ни открыть машину, ни выплыть из воды, не колебали этой уверенности. В поисках Лили она не участвовала. Хоть и собиралась, но Войтых велел ей идти домой и не оглядываться, и она не посмела ослушаться. Иногда что-то такое было в его тоне и взгляде, что Саша понимала. Вот сейчас лучше не спорить. Когда они вернулись в коттедж, Саша уже успела переодеться в сухую одежду. А произошедшем напоминали только влажные волосы, из которых даже собранных в неаккуратный пучок на голове Срывались вниз капли воды и разбивались об пол, да красное пятно на груди от раскалившегося кулона. Лиля выглядела перепуганной и растерянной, но не раненой. А потому было очевидно, что врачебная помощь ей не требуется. Ваня отвел сестру наверх, желая лично убедиться в ее безопасности. Но та заперлась в ванной и попросила оставить ее одну. Ближе к двум часам, когда все разошлись по комнатам, А в гостиной остался лишь Ваня, которому выпало дежурить первым, Саша тоже спустилась вниз. «Не спится!» — поинтересовался Ваня, с азартом играя в какую-то стрелялку на ноутбуке. Они перенесли большой стол к краю гостиной, чтобы дежурившему был виден спуск со второго этажа, и никто не смог пройти мимо незамеченным. «Как будто спички в глаза вставили». Кивнула Саша, проходя мимо него на кухню и наливая себе кофе из кофеварки. Ваня бросил на нее быстрый взгляд и снова активно защелкал клавишами, в упор расстреливая противника. «Будешь хлебать кофе, а вообще не уснешь!» «Пофиг!» Саша просидела внизу все время его дежурства, и лишь когда в 4 утра вниз спустился сонный, но готовый перенять эстафету Войтых, ей пришлось уйти. «Лиля спит, я заглядывал», — сказал он Ване, заходя в гостиную, но остановился, увидев Сашу. «Ты что здесь делаешь?» «Мне не спится». «Кофе она пьет, потому и не спится!» — мгновенно сдал ее Ваня. Брови Войтеха сошлись на переносице, а Саша запустила диванную подушку Вани в затылок. «Спасибо!» «Так ведь это правда!» — хмыкнул тот, затем свернул игру и потянулся. «И я тебя предупреждал, что пан Войта ругаться будет, если застанет тебя внизу!» Саша видела, что Войт их едва сдержал усмешку, заметив оговорку Вани, но тут же снова нахмурился. «Тебе лучше все же лечь в постель. Даже если не спится, просто отдохни. Ты же сама понимаешь. чтобы это ни было, ему будет проще добраться до твоего сознания, если ты не отдохнешь. Но я... Марш в постель!» А слушаться она снова не посмела. Или же не захотела, но пришлось вместе с Ваней подниматься наверх и укладываться в постель. Саша еще слышала, как объявил утро первый петух, но сразу после этого провалилась в сон. Когда Саша проснулась позже утром, Лиля еще спала, но мужчины уже собрались в гостиной. Ваня и Войт их что-то смотрели в ноутбуке, выглядя почти как настоящие друзья — Саша не знала о скольких душевных сил Ване стоило сдерживать себя, не язвить и не дразнить Войтыха, но ей определенно нравилась такая картина. Следовало поспорить с ним раньше, почему она не додумалась. Не в чем-то гремел на кухне, очевидно, готовил завтрак, поскольку по всему первому этажу разливались аппетитные запахи жареного бекона, горячего хлеба и кофе. Саша мгновенно почувствовала, что страшно голодна. «Как прошла ночь?» – поинтересовалась она, стараясь не слишком принюхиваться к ароматам из кухни. «Так и в голодный обморок хлопнуться можно, а завтрак еще не готов. Если бы был готов, Нев наверняка позвал бы». «Все спокойно!» – отозвался Ваня. «Все спали!» Даже те, кто не хотел, – не удержался Войтех. Саша послала ему в ответ язвительную улыбку. «Честно говоря, до вчерашнего вечера я была уверена, что все дело в нас, в тех, кто был на озере в ту злосчастную ночь», призналась Саша, удобнее устраиваясь на диване. Отсюда ей было хорошо видно и Ваню с Войтыхом за столом, и Нева, возившегося у плиты, а также тарелку с тостами возле него. «Нев, что вы там такое готовите? Я скоро умру от запаха!» Нев появился на границе кухни и гостиной, вытирая руки о полотенце, перекинутое через плечо, и улыбнулся. «Горячие бутерброды по рецепту одного профессора из нашего университета. В них много белка, что весьма полезно для восстановления сил. Потерпите немного, скоро все будет готово. Мы сможем все вместе позавтракать на террасе, если, конечно, Лиля к тому моменту уже проснется». «Разбудим!» — отозвался Ваня. «Много спать тоже вредно!» Чтобы не терять даром времени, Саша решила начать обзванивать тех однокурсников, кто был на празднике, чтобы выяснить, у всех ли все хорошо. Не начали ли кого-нибудь преследовать странные видения? «Конечно, девять утра вторника — не лучшее время для звонков работающим врачам». Но далеко не все работали в больнице и были заняты этим утром. Некоторые с удовольствием откладывали дела, чтобы поболтать и обсудить произошедшее той ночью. В какой-то момент саша даже начал казаться, что многие из них все прошедшие дни занимались тем же, звонили друг другу и сплетничали. Чтобы не вызывать подозрений, ей приходилось начинать издалека и обсуждать не только то, что хотелось, но и многие другие вещи — кто с кем укрывался в коттеджах, хотя дома ждали мужья и жены, какое откровенное платье нацепила на себя Варя Скворцова, как напился к концу вечера Артем Погодин и многое-многое другое. К тому моменту, как Нев дожарил свои суперполезные белковые бутерброды, проснулась и спустилась вниз Лиля. Она выглядела свежей и отдохнувшей, и ничего в ее внешности не напоминало о произошедшем накануне. Длинные светлые волосы были не только вымыты, но и аккуратно уложены, лицо тронуто легким макияжем, привычная улыбка играла на губах. Лиля тоже поинтересовалась, как прошла ночь, и почти сразу ушла на кухню помогать Неву накрывать стол к завтраку. Буквально через 10 минут дела были забыты а вся компания сидела на террасе, наслаждаясь свежим кофе и действительно вкусными и сытными полезными бутербродами. «Нев, не хотите нас с Лилькой усыновить?» — поинтересовался Ваня, набив полный рот. «Я б такое каждый день ел!» Нев едва не подавился, услышав такое предложение, и закашлялся. Лиля с улыбкой постучала ему по спине. Познавато тебя усыновлять, вырос балбесом. Женись и будешь есть. Не удержалась Саша, с не меньшим аппетитом поглощая бутерброды. «Кто бы говорил!» — хмыкнул Ваня. «Ты мужу часто такое готовишь?» «Давайте лучше вернемся к делу», — встрял Войтах. «У нас новые данные, видения Лили. И они отличаются от того, что видела Саша. У кого какие предположения?» Он по очереди посмотрел на каждого. «Может быть, каждый видит какие-то свои страхи?» Наконец осторожно предположила Лиля. «Я вечером говорила Неву, что начиталась всяких ужастиков, когда искала местные легенды и истории, и увидела вариации на тему парочки наиболее впечатливших». «Но почему именно эти, а не какие-то другие?» Лиля пожала плечами. «Среди них была утопленница, а, как вы знаете, перспектива утонуть меня очень пугает. Возможно, потому меня и впечатлила эта история, да и то, что за пару минут до моих видений едва не утонула Сашка, могло подействовать». «Хочу вас заверить, что никакого лысого мужика я не боюсь», — вмешалась Саша. «Если бы я видела свой страх, то это определенно была бы фигура в капюшоне». «Эх, знать бы, что видел твой приятель, когда полез на дерево!» Вздохнул Ваня, без зазрения совести, хватая последний бутерброд. Так и не придя ни к какому выводу, после завтрака Войтых и Ваня продолжили возиться с компьютером и видеозаписями. Саша вернулась к обзвону однокурсников, а Лили и Неву пришлось убираться на кухне. Ни Войтых, ни Ваня не прислушивались к тому, о чем болтала Саша. Ее голос звучал лишь фоном. Но когда она внезапно замолчала, оба удивлённо обернулись. Саша по-прежнему сидела на диване, только теперь уже не прижимала к уху мобильный телефон, а держала его в руке перед собой и невидящим взглядом смотрела на его потухший экран. болит позвал Ваня. Саша подняла голову, и оказалось, что она чем-то сильно напугана. «Что случилось?» — напряжённо спросил войтых «Слава, Антоненко погиб», — каким-то чужим голосом произнесла она. Ваня и Войт их переглянулись. «Еще один твой однокурсник, который был на празднике?» — уточнил последний. Саша кивнула. «Вчера вечером был пожар в коммуналке на союза Печатников. Он жил в одной из комнат. Все выбрались, а его нашли уже после того, как потушили огонь». «Это может быть просто совпадением», — неуверенно произнес Ваня. «Много людей погибает при пожарах. Помнишь, ты сама нам как-то рассказывала, насколько опасен угарный газ?» «Нет», — уверенно заявил Войтых, — «это не совпадение». Его интуиция говорила ему, что смерть еще одного Сашиного однокурсника связана с их делом. «Нужно узнать подробности», но Саша не могла в этом помочь. Человек, сообщивший ей скверные новости, сам узнал из третьих рук. Он собирался вечером навестить семью погибшего, но те, живущие отдельно от Славы, едва ли могли знать что-то важное. Им нужен был источник, который сможет узнать подробности, и в голову приходило только одно имя. «Я сейчас позвоню Дементьеву» предложил Войтых, набирая нужный номер. Попрошу его разузнать об этом деле. Думаю, он не откажет. Владимир Петрович Дементьев, с которым Войтых и все остальные познакомились почти два года назад, расследуя дело о приходящих в skype сообщениях с того света, почти с первой встречи продемонстрировал удивительную широту взглядов. Он хоть и ворчал, но не отмахивался от сверхъестественных версий, а также обладал разнообразными связями в правоохранительных органах, поэтому становился незаменимым помощником, когда требовалось добыть информацию, которую не удавалось узнать другими способами, ни с помощью экстрасенсорных способностей Войтеха, ни с помощью хакерских талантов Вани. «Так, дворжак сразу говорю, пошел к чёрту. Безо всяких приветствий отозвался Дементьев. их приподнял брови, не сразу найдя, что на это ответить. «Почему это?» «Потому что от тебя вечно один геморрой, а у меня сейчас своего, знаешь ли, хватает». Если бы их знал следователя чуть меньше, наверное, действительно не стал бы тревожить его своими просьбами. Однако он прекрасно понимал что тот будет ворчать и жаловаться на занятость, даже если в данный момент лежит на диване, смотрит футбол и пьет пиво. «Странно, что Нев не сказал тебе так, когда ты пришел к нему со своим геморроем в разгар сессии», — хмыкнул Войтех, поймав на себе насмешливый взгляд Вани. В трубке послышался тяжелый вздох. «Уже растрепал, да? Ладно. Чего тебе?» «Вчера на улице Союза Печатников был пожар, есть жертвы. Сможешь узнать подробности?» «Это не мой район». «Но ты же наверняка знаешь, у кого можно спросить». Дементьев снова вздохнул и ненадолго замолчал. «Ну, положим, знаю. А что мне за это будет?» «Пикник на озере и история о таинственном, опасном призраке убийцы «Знаешь, Шельма, чем завлечь?» Снова не то проворчал, не то восхитился Дементьев. «Жди. Узнаю, позвоню». войтых положил трубку и повернулся к друзьям с абсолютно невозмутимым видом. «Он поможет?» 8 июля 2014 года, 1859. «А еще дальше вы забраться не могли?» Несмотря на содержание вопроса, тон Владимира Дементьева звучал достаточно доброжелательно. Он только что припарковал машину за их коттеджем, где уже стояла сашина на Ауди, и выбрался из нее, поэтому смотрел не столько на вышедшего встречать дворжика, сколько по сторонам. На лице его было написано «Удивление», смешанное с одобрением. «Какое место живописное!» — вздохнул он. «Вот бы мне хоть раз вести расследование в подобном». «А ты присоединяйся к нашей веселой компании!» — предложил Ваня. Он сидел на террасе, развалившись в плетеном кресле. На коленях у него, как всегда, лежал ноутбук, на голове снова красовались огромные наушники, но он каким-то образом услышал разговор, видимо, заблаговременно выключив музыку. «Он у нас и так уже практически в команде на полставки», — заметила Лиля, как раз открывшая дверь из гостиной на террасу. «Володя, кофе будешь?» «А тут могут быть варианты?» — удивился Дементьев, поднимаясь на террасу и продолжая оглядываться по сторонам. «Мало ли, может быть, ты решил взяться за здоровый образ жизни и теперь не пьешь кофе на ночь». «Пока эта светлая мысль мне в голову не приходила», — Дементьев презрительно фыркнул. «И заодно уточняю, есть на ночь я тоже не перестал». Володя бросил выразительный взгляд на открытый мангал. «Сегодня шашлыки еще не жарили, но вчерашние угли намекали, что его приятели им активно пользовались». «Намек понятен», — улыбнулась Лиля. «Проходи». Она снова исчезла в доме. Войтых придержал Дементьеву дверь, предлагая ему на правах гостя зайти первым. А Ваню, пытавшегося проскочить следом, демонстративно не пустил, понимая, что тот ничего не сможет сказать ему в ответ. Ваня замер на мгновенье, и на лице его отразилась такая гамма эмоций, что Саша, наблюдавшая за всем из гостиной, в очередной раз мысленно подивилась. Почему она не додумалась до этого маленького спора раньше? Она вежливо поздоровалась с Дементьевым и даже терпеливо подождала, пока ему нальют кофе и поставят тарелку с бутербродами. «Примерно через час у нас планируется гриль-вечеринка», предупредил Ваня, наливая кофе и себе. Поесть за компанию и без компании он никогда не отказывался. «Так что ты сильно не наедайся!» «И чтобы не увлекаться едой, рассказывай». «Узнал что-нибудь?» — поддакнула Саша. Войтех не стал комментировать заявление про гриль-вечеринку. Он считал ее не вполне уместной на фоне всех событий. Но понимал, что есть им действительно все равно нужно. И если у Вани оставалось настроение возиться с мангалом, то кто он такой, чтобы ему мешать? Однако сейчас Войтеха больше интересовало, что узнал следователь — поэтому он, как и остальные, пытливо смотрел на Дементьева. Тот нарочито неторопливо съел один из четырех бутербродов, сооруженных для него лилий, выпил при этом примерно полчашки кофе и только после этого стал рассказывать. Судя по выражению лица, он собирался всех чем-то удивить. «В общем, узнал я про ваш пожар». Начал Дементьев, вытерев пальцы салфеткой и аккуратно положив ее рядом с тарелкой. «Как ты и говорил...» Он бросил взгляд на Войтыха. «Пожар в коммуналке...» Начался примерно в четверть восьмого вечера в одной из семи комнат. Пожарных вызвал один из жильцов, заметил дым из-под двери соседа, а того не было дома. Пожарные приехали через шесть минут, локализовали огонь, вскоре и потушили. Огонь распространялся быстро, поэтому успело выгореть три комнаты. Жертва есть одна. Вячеслав Антоненко, 30 лет, врач из 48-й больницы. И вот тут начинаются странности, которые, как я понимаю, вас и заинтересовали. Он сделал еще один глоток кофе и внимательно осмотрел всю компанию. Саша кивнула, глядя прямо на Володю. Ей не сиделось, поэтому она стояла за спиной Вани, положив руки на спинку стула и постукивая по ней пальцами, чем невероятно бесила последнего. «Какие именно странности?» Коммуналка находилась на втором этаже. То есть, как вы понимаете, даже если выйти через коридор было уже невозможно, то выпрыгнуть из окна — плевое дело. Люди из двадцатых этажей прыгают. Насмерть, конечно, но прыгают. А тут всего второй. Пожар начался не в его комнате, а в соседней. И все остальные жильцы покинули квартиру вполне себе благополучно через дверь. «Возникает вопрос. Почему этого не сделал Антоненко?» Дементьев уставился на Войтыха, как будто тот сдавал ему экзамен. «А что говорят ваши эксперты?» Тут же вернул тот вопрос. «Что-то могло мешать ему покинуть квартиру? Что-то или кто-то?» «Или он даже не пытался?» Поинтересовался неф который как раз спустился в гостиную и сейчас остановился на границе с кухней-столовой. «Вот!» Дементьев указал на него пальцем. «Евстахий Вилорьевич дело говорит! Он даже не пытался!» Саша выдвинула себе стул и села напротив Дементьева. «Отравился угарным газом?» — спросила Саша, и по ее тону было понятно, что она не верит в эту версию. «Скрытия еще не было, но такой вариант не исключен. Иначе я не представляю себе человека, который сидел в углу и терпеливо ждал, пока до него доберется огонь». «Терпеливо ждал?» — переспросил Ваня. «Пожарные нашли его обгоревший труп в углу комнаты». «Не на диване, как если бы он уснул и не услышал, а скорчившись в углу, прямо под окном, через которое можно было выйти. Выйти точно можно было!» Предупреждая вопрос, уже появившийся на Ванином лице, добавил следователь. «Обычная деревянная рама, которая легко открывается. Кроме того, там, конечно, все сгорело, но есть основания предполагать, что перед этим Антоненко пытался закрыть щель под дверью одеялом или каким-то покрывалом. Видимо, чтобы дым не шел». «Готова поспорить, он видел что-то свое», — мрачно пробормотала Лиля. Закончив с бутербродами и кофе для Дементьева, она отошла к окну и слушала его рассказ уже оттуда. Сейчас она обернулась и через всю кухню-столовую встретилась взглядом с Невом, который встревоженно хмурился. «А вот теперь вы скажите мне, вы считаете, что этот несчастный случай как-то связан с тем, который произошел на этой базе отдыха пару дней назад?» Дементьев обвел взглядом всех, но остановился почему-то именно на Саше. Вероятно, уже выяснил, что оба погибших имели отношение к ней. Они связаны уже как минимум тем, что погибшие вместе учились в университете. Мрачно ответила та. И я вместе с ними. На этой базе мы отмечали встречу выпускников в выходные. Антоненко тоже здесь был. А еще наша Эйболит два раза ловила глюки и тоже пыталась последовать за товарищами, вставил Ваня. Так что, как ты понимаешь, два случая еще можно счесть совпадением. «А вот три — уже система!» «Что уж тогда говорить о четырех?» Многозначительно заметил Дементьев, откидываясь на спинку стула. «Четырех?» — переспросил Войтых и повернулся к Саше. «Нам об этом ничего не известно». «Полагаю, Виктора Силуянова ты тоже знала?» — спросил у той Дементьев, прежде чем она успела что-то сказать. Несколько долгих секунд Саша рассматривала его так, будто видела впервые или же внезапно забыла, зачем он вообще приехал. Мозг отказывался верить в происходящее. «Знала». «Значит, он тоже мертв?» Саша медленно кивнула. «Он тоже должен был быть на празднике. Даже деньги сдал, но не приехал в последний момент. Мы звонили, но телефон был недоступен». «Честно говоря, за всеми этими событиями я даже забыла выяснить, почему он в итоге не приехал». «Потому что умер 4 июля вечером», — охотно объяснил Дементьев. «Утонул в собственной ванне, причем забрался туда в одежде, лег на дно и утонул. Ерунда какая-то, да?» Саша снова кивнула, завороженно разглядывая лицо следователя. Картина складывалась настолько пугающей, что она с трудом верила в нее. «Подождите, что-то я перестал понимать», вклинился Нев, делая несколько шагов вперед. «До сих пор мы думали, что странное существо, которое видела Саша, или как-то связано с озером, или пришло на вечер встречи с погибшим Григорием, а потом начало цепляться к другим». В эту схему укладывается смерть на празднике гибель на пожаре, нападение на Сашу и Лилю. Но каким образом это существо могло прицепиться к Силуянову до вечера встречи? «Может быть, именно Силуянов где-то столкнулся с ним первым?» — предположил войтых «А потом оно уже перекинулось на Гришу». «Как, если они жили в разных городах, и Гриша ни с кем не общался?» — удивилась Лиля. Все снова вопросительно посмотрели на Сашу. Та потерла лицо руками, ничего не говоря. Все эти странные смерти казались ей не то чтобы знакомыми, но как будто что-то напоминали. Гриша упал головой вниз. Почему? Куда прыгают вниз головой? В воду. Но под ним была твердая земля. Почему он прыгал или падал? На нее как в воду. Слава прятался от пожара в своей комнате. Почему? Думал, что весь коридор охвачен огнем? Не выпрыгнул в окно. Почему? Думал, что там слишком высоко. Она сама шла в воду и даже не ощущала на себе мокрой одежды. Да, она видела Гришу, шла за ним, но она должна была почувствовать воду, точно так же, как и Витя. Зачем он лег в наполненную ванну? И почему тоже не почувствовал, как мокрая одежда липнет к телу? Странное щекочущее чувство поселилось где-то в районе солнечного сплетения, но Саша никак не могла понять, что оно значит. Как будто когда-то давно она о чем-то подобном то ли читала, то ли видела в кино. «Погоди!» — перебил ее мысли Ваня. «А ты ж говорила, что Гришу кто-то упросил поехать навстречу. Так может, это Силуянов и был...» «Приехал к нему, встретился, пригласил на встречу. Заодно и хрень эту каким-то образом передал». «Нет». Саша покачала головой, встала из-за стола и прошлась по тесной кухне. С Лилей почему-то все было не так. Щекочущее чувство стало чуть сильнее. «Это был не Силуянов, а Николаев, наш староста. Я это утром выяснила» вообще сначала думала что может у гриши интрижка с кем то из девчонок была, а вот он и поехал но это хрень как ты говоришь, определенно связана не с местом а с нами она остановилась и посмотрела на войтыха, но видела явно не его не с теми кто был на празднике и не с теми, кто вместе учился на одном курсе я гриша витя «Слава, мы вместе учились гипнозу!» «Каким образом это может быть связано?» — не понял Ваня. «Гипнозом ведь можно человеку внушить что-то?» «Так?» — быстрее догадался Войтых. «Можно ли внушить необходимость убить себя?» «Нет!» — Саша покачала головой. «Нет!» Человека нельзя при помощи гипноза заставить сделать то, на что он в принципе не способен. По крайней мере, тем гипнозом, который изучала я. А здоровый человек убить себя не способен. Но его можно поставить в такое положение, когда он не будет понимать, что делает, и это приведет к гибели. То есть ему будет казаться, что он поступает правильно, а на самом деле это лишь иллюзия. Да, точно! Вот что мне это напоминает. Ай болит. Давай чуть внятнее, поморщился Ваня. Я ничего не понимаю. Что тебе напоминает? Все эти ситуации, которые с нами происходили. То, что Гриша полез на дерево и упал вниз головой, то, что мне в жаркой машине было холодно, и что я не понимала, как иду в воду, странное поведение Вити и Славы. Это все наши упражнения. Когда мы обучались гипнозу, одним из направлений курса было заставить другого человека почувствовать и увидеть то, чего нет. А самое главное – обмануть его органы чувств. Не просто создать иллюзию, когда ты сидишь в кресле, а видишь себя на крыше дома, а наоборот, когда ты стоишь на крыше, но не чувствуешь ветра, не слышишь шума машин внизу, думаешь, что сидишь в кресле дома. «Подожди, но я-то с вами не училась», — напомнила Лиля очевидная. «Почему тогда со мной все это происходило?» «Я не знаю», — Саша беспомощно развела руками. «Но и то, что видела ты, немного отличается от наших упражнений. Тебя как будто хотели напугать» просто заставить твой мозг показать тебе, чего ты боишься. Не обмануть. Это несложно на самом деле. То, что видела я и что, скорее всего, видели ребята, немного иной гипноз. Тебе как раз хотели показать, что ты на крыше, а нам, что мы в кресле». «А меня вот еще что интересует», — произнес Войтех. «Кто в вашей группе был настолько хорош, чтобы создавать подобные, настолько реалистичные иллюзии?» «Да мы все это могли на самом деле», — немного подумав, призналась Саша. «Кто-то лучше, кто-то хуже. Тогда во время учебы я была лучшей, но потом много лет это не использовала. Кто-то, кто практиковался все эти годы, наверное, мог продвинуться дальше. Но, конечно, лучше всех нас это мог делать наш учитель». Саша поморщилась, вспоминая то, о чём недавно рассказывала Войтыху, а затем едва слышно добавила. «Иногда мне кажется, что он мог заставить делать даже то, на что человек не способен». «Что ж, тогда, я думаю, нам следует поговорить с ним», — предложил Войтых, — «и выяснить, что он обо всём этом знает. Возможно, в происходящем и нет ничего сверхъестественного. Это просто гипноз». «Я вот сейчас не понял», — подал возмущенный голос Дементьев. «Я что, ехал к вам полтора часа зря? Ты мне призрака обещал вообще-то». «Ну, гриль-вечеринку никто ж не отменял!» — бодро заметил Ваня. Лиля и Нев лишь скептически переглянулись. Ни одному из них версия с гипнозом не показалась убедительной. Дементьев, подумав, решил, что вечеринка на свежем воздухе посреди рабочей недели — Это тоже неплохая компенсация за проделанный путь. Саша промолчала. Разговаривать с человеком, которого не видела, которого не хотела видеть. Пять лет у нее не было никакого желания. Но она понимала, что в данном случае своими желаниями нужно пренебречь. Что-то определенно происходит именно с их маленькой группой, изучавшей когда-то гипноз. И у нее... Нет выбора.